Глава двадцать Дверь в особняк на Раджи мне открыла моя будущая невеста. Альяра немного смущенно улыбнулась мне, а я в очередной раз залип на огромной копне ее вьющихся огненно-рыжих волос. «Привет, Шахар!» «Привет, Альяра!» — улыбнулся я в ответ и окинул мимолетным взглядом ее фигуру. Девушка была одета в так называемое «домашнее сари». Андана тоже любила в таком щеголять, особенно по вечерам. Фишка была в том, что дома позволено куда больше, чем на людях, и гости тут особой роли не играют, и девчонки этим пользуются. Они заказывают себе одеяние из настолько тонких тканей, что лучше бы голышом, честное слово. «Ты потрясающе выглядишь», — добавил я. Аккуратно взяв ее за руку, я слегка наклонился и поцеловал тыльную сторону ее ладошки. Лияра застыла. Такой жест не был принят в Индии. Доны да он и на моей настоящей родине не был распространен. Но любая женщина значение этого жеста чует инстинктивно. Ильяра мое восхищение тоже оценила. Она залилась румянцем и опустила глаза. «Спасибо», — тихо произнесла она, а потом подняла на меня взгляд. «Ты выглядишь уставшим». «Немного заработался», — пожал плечами я, — «ничего серьезного». «Ты позволишь мне помочь?» — осторожно спросила девушка. Я вопросительно приподнял брови. Лия растянула со своего запястья массивный металлический браслет и протянула его мне. Я опустил взгляд на браслет. Он был шириной в два пальца и составлен из разного размера осколков. Чего-то. Какие-то обрезки потемневшего металла, собранные в сплошное полотно. Очень странная вещь для юной девушки. И явно непростая, я издали это чую. Да и не будет дочь главы сильного клана носить безделушку, которая, ко всему прочему, еще и с ее нарядом откровенно не сочетается. Переключившись на магическое зрение, я застыл. Прана? Впервые вижу артефакт, который работает не с магией и не с глубинной силой мира, а с чистой праной. Это просто энергетик, тем временем пояснил Альяра. Хлебни силы, она тебя освежит. Я взял из ее рук браслет и привычно послал в него магический импульс. Браслет предсказуемо не сработал. Мог бы сразу догадаться, в нем же ни единой крохи магии нет. Сжав руку с браслетом в кулак, я крутанул и закольцевал тоненький поток праны от запястья к пальцам. Браслет отозвался и с готовностью влил в меня щедрую порцию праны. Ощущение было, как будто холодный душ принял и пару чашек крепчайшего кофе выпил залпом. Интересный эффект. И действительно освежающий. Я понимал, что это ненадолго. Более того, этот освежающий эффект по сути побочный. Основная порция праны от браслета разошлась по организму, включилась в естественный круговорот праны в теле и со временем осядет там, где она по-настоящему нужна. А излишки этого выплеска праны и дали этот самый освежающий эффект. Но и прана была только относительно чистой. Я помню, как Асан в первые дни в этом мире подпитывала меня своей праной. Вот там действительно была чистая прана, которую может усвоить любой организм. Здесь же была изрядная примесь личных особенностей владельца праны. То есть самой Льяры, если я правильно понимаю. Нет, вреда эти примеси не нанесут, но переварить чужую прану организму сложно. И чем хуже она очищена, тем сложнее. Грубо говоря, прана Асан была куриным бульоном, а пранальяры хорошо прожаренным мясом. И то, и другое съедобно и полезно, но спектр применения сильно разный. Асан может работать с больными и ослабленными людьми, альяра только со здоровыми. Да и то не напрямую, а через артефакт. Тем не менее, заявленную функцию браслета Льяры выполнил, а заодно и на кое-какие мысли меня навел. Спасибо, милая, тепло улыбнулся я. Это было очень, кстати. Позволишь позаимствовать твой браслет на пару часов? После разговора с твоим отцом верну. Конечно, шахар, улыбнулась девушка. Отец уже ждет тебя. Пойдем, провожу. В гостиную, где ждал меня глава клана Нараджи, я зашел в изрядной задумчивости. Правда, это не помешало мне заметить, как он насмешливо вскинул бровь, глядя на смущенную дочь. Льяра скомканно попрощалась и оставила нас одних. Нараджиджи, удовлетворите мое любопытство», — попросил я после приветствий и традиционного глотка чая. «Льяра ведь по своей инициативе меня встретила». «По своей», — с легкой улыбкой подтвердил он. «Я слугу посылал». А был такой «да», немного в стороне стоял, пока мы с Льярой в холле общались. И в итоге так и не подошел к нам, видя, что дочь господина сама занялась гостем. «Вы знаете, что это такое?» — спросил я, показав браслет Лиары на раскрытой ладони. «Поделилась», — мимолетно улыбнулся Нараджи. «Это ее детское увлечение. Лиаре лет девять было, когда она выпросила у меня разрешение собрать...» Обрезки артефактного металла в мастерской старшего брата. Из них она и собрала этот браслет. Сама никого не подпустила. Точно, это артефактный металл, как я сразу не заметил. Сначала это была для нее просто игрушка, — продолжил Нараджи. А когда ее начали тренировать, девочка превратила его в резервуар праны. Я бросил взгляд на браслет. Было ощущение, что он по-прежнему тоненькой струйкой подпитывает меня, но когда я присмотрелся, все оказалось проще. Он очень плохо удерживал в себе прану, буквально сочился ею по капле. Эту лишнюю прану я и впитывал. На вскидку такой резервуар разрядится в ноль за несколько дней. — Он для тренировок был нужен, — уточнил я. — В основном, да, — кивнул Нараджи. Для маленьких детей работа с праной поначалу – это, по сути, ее выброс. Чтобы организм постоянно чувствовал легкий недостаток праны и вырабатывал ее в больших количествах, когда дети берут под контроль процесс выработки праны, их учат ускорять ее циркуляцию. Прану можно просто сбрасывать вовне, но тогда тренировки замедляются. Прана не так быстро восстанавливается в непривычном к этому организме а можно сделать какой-то предмет резервуаром прана и гонять ее туда-обратно по несколько раз за день. Ну, то есть это общеизвестная вещь. А я с ней не сталкивался только потому, что ни мне, ни другим взрослым магам в моем окружении такие тренировки были уже не нужны. Нараджиджи, неторопливо начал я, у меня появилась одна идея, пока очень сырая, потому что появилась она только что. Но уверен... Ее потенциал вы оцените сразу. Я правильно понимаю, что эти резервуары праны не получили широкого распространения из-за безобразной скорости разрядки. «Безобразный?» — хмыкнул Нараджи. «Этот браслет отлично держит прану. Несколько дней. Но только потому, что это артефактный металл. Если вы попробуете сделать такое с обычным металлом, резервуар разрядится за сутки». «Какие сказочные возможности заработка на ровном месте, а?» «Я могу сделать плетение для удержания силы», — сообщил я. «И оно будет одноцветным». Нараджи замер. Я по глазам видел, что он просчитывает перспективы и перебирает сейчас в уме сотню возможностей. И чем дольше он думает, тем шире распахиваются его глаза потому что, по сути, устойчивые к утечкам резервуара с праной можно применять практически столь же широко, как и магические камни-накопители. Одноцветное плетение — это промышленные масштабы производства. «Вы предлагаете мне совместное предприятие, раджа Вот Отмер наконец на Раджи. Я молча кивнул. Джотти открыл мне глаза на расстановку сил в сфере магического производства в стране. Если я действительно хочу стать лидером этого рынка в стране, а может и в мире, мне нужна мощная поддержка от уже существующих игроков. Никто не будет терпеть одиночку, который подгребает под себя все. А это значит, что партнеры мне нужны не только для инвестиций и получения ресурсов. Тех же магов, которых всем не хватает, но и ради политического веса, скажем так. Мне в любом случае придется с кем-то сотрудничать. Так почему бы не начать с союзников? Нараджи — мощный и богатый клан. Что финансовую, что ресурсную, что силовую поддержку они могут дать фактически наравне с великими кланами. — Это очень щедрое предложение, раджатаджи медленно и словно ожидая какого-то подвоха произнес Нараджи. — Но... Никаких но, — улыбнулся я. С меня плетение с вас маги, вложения и акции пополам. Если найдете толкового управляющего, даже контрольный пакет в 51% вам отдам. У меня, к сожалению, просто некому этим заниматься. Согласен, быстро ответил Нараджи, и управляющего найду. Тем не менее, он продолжил смотреть на меня с ожиданием. Договорились, улыбнулся я. Тогда давайте вернемся к изначальной теме нашей встречи. Вот теперь Нараджи с облегчением улыбнулся и потянулся к папкам, которые лежали на отдельном небольшом столике у подлокотника его кресла. Это он опасался, что я предлагаю совместный бизнес в качестве извинений за отказ от помолвки, что ли? «Что вы выбрали, Раджаджи?» — спросил Нараджи, держа в руках три папки. Над вариантами приданного Леяра я долго ломал себе голову. Хотя на самом деле действительно соблазнительных вариантов там было всего два. Третий тоже хороший, но бесперспективный. А вот между очень приличной долей в производстве сельскохозяйственной техники и производством артефактных заготовок я колебался долго. На рынке сельскохозяйственной техники Нараджи были бесспорным лидером, и не только в нашей стране, а во всем регионе. Даже в Поднебесной у них был всего один серьезный конкурент, но этот держался в основном за счет патриотизма китайцев. На первый взгляд, артефактные заготовки были мне ближе, по профилю, скажем так. Но по факту в нынешний расклад моего магического кланового производства они не вписывались толком. У моего клана было уже несколько направлений магического производства. Во-первых,. Мы имели полный цикл производства магических камней-накопителей. Изумрудная шахта у меня, аметистовая шахта у Астарабади. Производство накопителей, которое досталось мне от Домаяти. И производство накопителей у Махини. Мы не только имели свое сырье из шахт, но и закрывали основной спектр рангов накопителей. От четвертого до восьмого включительно. Это самые востребованные на рынке камни. Разумеется, пока все это было только в зачаточной стадии. Точнее, каждое производство само по себе уже работало, но объемы были довольно маленькими, а все логистическое и производственное слаживание у нас было впереди. Во-вторых, у меня была фирма по производству магических гранат, которая раньше принадлежала Мехте. Реорганизацию технологического процесса я там уже запустил. Предварительное предложение на расширение и инвестиции к клану Джоти отправил. Но это тоже, по сути, только начало. Там многое еще предстояло сделать. В-третьих, совместно с Махини и я организовал производство личных защитных артефактов. На нормальные объемы здесь мы пока тоже не вышли. Да что там, мы до сих пор потребности собственного клана в защите не закрыли. Артефактные заготовки нужны были, по сути, только для последнего направления. И как раз у него перспективов серьезного расширения в ближайшем будущем не было. Все упиралось, как обычно, в магов. Мало их у нас было. А высокоранговых магов особенно. Можно было, конечно, учесть еще и производство силами клановых полноцветных чужаков. Я по-прежнему в свободное время делал защитные артефакты. Шанкара сконцентрировалась на артефактах, Определение невидимок. Абихад после получения пятого ранга взял на себя артефакты невидимости. Но это тоже смешные объемы. По сути, производство артефактных заготовок, которые предлагал на Араджи в качестве приданного дочери, прямо сейчас мне было не нужно. Не факт, что будет нужно в будущем. А иметь еще один актив, который толком не встраивается в нашу клановую производственную цепочку, это лишние проблемы. Проще взять долю в уже работающем, фактически на мировом уровне бизнесе на АРАДЖИ и без каких-либо усилий получать дивиденды. Так я рассуждал еще час назад. Однако браслет Льяры перевернул мое представление о собственных перспективах. Просто потому, что именно резервуары праны как раз и имеет смысл делать из артефактного железа. Только оно способно обеспечить приемлемую долговечность артефактов. А с учетом размаха будущего совместного производства резервуаров праны с Нараджи, артефактные заготовки сразу же потребуются в гигантских масштабах. Прана не магия, с ней могут и не работать. «Артефактные заготовки», — ответил я Нараджи. «И ваше слово рассматривать мои коммерческие предложения в приоритетном порядке». Нараджи, понимающий, улыбнулся. «Конечно, Раджаджи!» — кивнул он. Работать с союзниками всегда предпочтительнее, чем с поставщиками со стороны. Он протянул мне синюю папку с документами. Его подписи там уже стояли на каждой странице. Я полистал документы, убедился, что они в точности соответствуют тому, что он мне присылал и взялся за ручку. Когда сыграем свадьбу, поинтересовался довольный, как обожравшийся сметаной кот Нараджи. Я даже голову от бумаг поднял. Полгода минимум, — неопределенно качнул головой у меня первая жена на пятом месяце беременности. Пока не родит и не отойдет от родов, сами понимаете. Вторая свадьба здесь несколько отличалась от первой. В первую очередь тем, что после традиционного классического ритуала проводился еще один. Вроде как принятие второй жены в семью и в нем должна была принимать участие, в том числе и первая жена. Сам по себе ритуал — ерунда, там дел на пару минут, но при этом Андане нужно будет присутствовать на моей второй свадьбе от и до. А это весь вечер и полночи на ногах. Я не знаю, как пройдут ее роды, поэтому и перестраховываюсь. «Конечно, Раджаджи, я все понимаю», — улыбнулся на Раджи. «А вот о помолвке мы можем объявить буквально через месяц», — предложил я. И тоже, кстати, перестраховался. «Мне скоро ехать с наследным принцем на переговоры с Непалом. Предварительный план встречи сторон предполагает максимум декаду. Но мало ли». «Как скажете», — кивнул Нараджи. «Учитывая, как удачно у нас с вами сложились дела, вряд ли мы будем рвать такой выгодный союз. Поэтому можно не спешить». «Лиару все равно надо порадовать», — улыбнулся я. «Предложение я ей сделаю сегодня, если вы не возражаете. Но девчонкам этого обычно мало». «Это да», — хмыкнул Нараджи. «Похвастаться своим женихом — это чуть ли не слаще самого предложения». Я согласно кивнул и вернулся к подписанию документов. Судя по тому, как спокойно Льяра отправилась на прогулку со мной сегодня, она ничего особенного не ожидала. И, в общем-то, это показывало ее с хорошей стороны. Переговоры о браке, особенно если он предполагает еще и клановый союз, могут длиться месяцами. Это ее отец предложил мне слишком хорошие условия, но подобная все же редкость. Льяра готова была ждать и не собиралась меня дергать. Собственно, она даже ни о чем и не спросила. Мы шли по освещенной дорожке в парке, который окружал особняк ее рода, и просто болтали ни о чем. Лиара рассказывала о своей учебе. Я тоже припомнил пару забавных случаев из академии. С ней было легко и уютно общаться. Редко от какого человека я инстинктивно не жду подвоха, и моя будущая вторая жена оказалась именно такой. Повезло. Мы остановились около очень красочно подсвеченного фонтана, и даже я залюбовался. Нараджи действительно постарались превратить этот парк в ночную сказку. А сегодня глава клана еще и распорядился включить вообще все освещение, какое было. Он же знал о моих намерениях. Глядя на фонтан, Лиара, похоже, начала что-то подозревать. И я не стал ее разочаровывать когда девушка повернулась ко мне. Я держал в обеих ладонях красные браслеты. Внешне они очень напоминали свадебные, но при ближайшем рассмотрении были отличия. Такие браслеты всегда дарили на помолвку. — Ты выйдешь за меня? — с улыбкой спросил я. Альяра вытянулась в струнку и замерла с широко раскрытыми глазами. В них так и читалось. Не верю! Она смотрела на меня секунд пять, прежде чем судорожно выдохнула и выпалила. «Да!» Браслеты разлетелись в разные стороны, когда Льяра повисла у меня на шее. Я обнял ее одной рукой, а второй сделал пару жестов, и браслеты вновь оказались у меня в руке. «Позволишь?» — чуть отстранился я. Льяра кивнула, но отлепать от меня отказалась. Только развернулась чуть-чуть боком и высвободила одну руку. Ее голова так и лежала у меня на плече. Один из браслетов я подвесил рядом магией, а второй надел ей на запястье. Благо там не было застежек. это была не бижутерия, а артефакты. Не буду же я дарить будущей жене какую-то ерунду. Браслет на ее запястье сам ужался до нужного размера. Полюбовавшись на браслет, Лиара мягко перетекла на мое другое плечо и подставила вторую руку. Когда и второй красный браслет занял свое место, она неожиданно подняла голову и впилась в мои губы страстным поцелуем. А моя вторая невеста оказывается горячая девочка.